Глава шестая. Мод. Зачем я вообще сюда сегодня приперся? Хмуро кашусь на сухую, как в облак, преподавательницу по экономической теории и считаю до десяти. Еще чуть-чуть и своим заунывным голосом она поднимет зомби с ближайшего кладбища или разбудит сладко-сопящего крестовского, которому я искренне завидую. Зависать с пацанами на даче всю ночь без родаков и назойливых сводных сестер дорого стоит. Пару минут я смотрю на безмятежное лицо друга, а потом толкаю его локтем в бок, когда цепкий взгляд Семеновой Инги Аркадьевны мажет по галерке и приклеивается к белобрысому затылку. «Вставай, бро!» Шеплю выразительным шепотом и, получив красноречивый оскал от все той же Инги Аркадьевны, затыкаюсь. «Крестовский!» «Игнат Дмитриевич, прекрасно, я вас запомнила». Нога обещающая чеканит преподжа и, поправив сползшие на нос очки, в круглое праве возвращается к теме лекции, которую я так и не записал. Мог бы и раньше предупредить. Обиженно фырчит крест и, не дожидаясь ответа, меняет пластинку, случайно наступая на больную мозоль. «И вообще, где тебя вчера целый день носило?» «Семейные...» Хм, обстоятельства. Глухо закашливаюсь, давясь словами. А перед глазами нарепите Сашка в примерочной. белье ее кружевное дурацкое. Талия узкая, ноги длинные. И пальцы, скользящие по мышцам пресса. Твою ж. Бабу новую нашел, так и скажи. Притворно дуется Игнат и загораживает ладонью листок, с которого я пытаюсь списать название лекции. «Ничего серьезного, так, на один раз». Выдаю с показным равнодушием и упорно умалчиваю о том, что это на один раз теперь живет через стену от меня и скоро станет моей сводной сестрой. Если мне не удастся избавиться от них с матерью, конечно. Судя по съезжающимся к переносице светлым бровям Крестовского и изгибающимся в кривую хмылке губам, он мне явно не верит. Но продолжать допрос не спешит. Игнат забивает на распинающуюся у доски Семёнова, справедливо решив, что пролежание его уже не спасет, и снова укладывается на стопку тетрадей, пробурчав едва внятное «Не контовать. Я же с горем пополам досиживаю до конца пара и лениво поднимаюсь со скамьи, когда Инга Аркадьевна нас отпускает. Не слушаю, что она говорит нам напоследок, не записываю, что нужно прочитать к следующему занятию, и неторопливо скатываюсь вниз по лестнице, гоняя в мозгу прочно засевшая, сводная сестра Матвей. Срочно надо переключиться. Благо, что подходящая кандидатура как раз останавливается недалеко от входа в аудиторию, и так призывно мне улыбается, что обойти ее своим вниманием просто преступление. «Привет, Настя!» Оставляю небрежный поцелуй на щеке у первой красотки потока, И еще раз инспектирую идеальную фигуру шаровой, мимоходом скользя по аппетитным буферам и крутым бедрам. Хорошая девчонка, сочная. Привет, мод. А мы без тебя вчера скучали. Дело натянет девчонка. И театральным жестом, откинув густые темно-каштановые волосы назад, прижимается ко мне, вычерчивая на ткани футболки какие-то замысловатые узоры своими длинными ноготками. Я уже собираюсь опустить причину своего вчерашнего отсутствия и пригласить Настюху на чашечку горячего чая, когда в центре коридора вижу Баринову и рисующегося перед ней Игната, отчего кровь ударяет в голову и заставляет отцепить от себя чужие прохладные пальцы и выкрикнуть повелительно жестко: «Оставь ее крест!». Не разбираю на составляющие гуляющий внутри коктейль из гремучих эмоций и быстро сокращаю расстояние до причины моего бешенства. Несколько раз глубоко вдыхаю, также медленно выдыхаю, вешаю на себя маску напускного равнодушия. Фиксирую, как Сашка нервно мнет край своей белой кофты, отчётливо вижу плещущуюся в ее синих глазищах растерянность и закидываю локоть Крестовскому на плечо, чтобы наклониться к приятелю и негромко ему сообщить. Девочка недавно переехала в Москву и очень хочет влиться в нашу закрытую компанию. Сказанные проникновенным шепотом слова действуют на Игната, как ледяной душ. По крайней мере, лучившийся в глазах приятеля густой интерес сменяется растущим подозрением. Мускулы под моей ладонью напрягаются. Это ты с ней на посвяти зажигал, что ли? Ага. Хмыкаю двусмысленно, и, выдержав непродолжительную и нехорошую паузу, ставлю клеймо «не советую» от которого крест иронично дергает бровью, за спиной ядовито смеется Шарова, а Саша обиженно поджимает губы и еще сильнее терзает тонкую ткань. Понял, принял, осознал. Сделав свои выводы, охладевает к новенькой товарищ и тащит меня в столовую к дальнему столику, за которым расположились наши пацаны. Ленька племянник прославившегося скандальной историей журналистка-депутата, Илья сын мебельного магната и подающий надежды спортсмен, и не обладающий никакими-то особыми связями, ни богатыми родственниками Вадик, бегающий нам за колой и хот-догами. «Спасибо, что предупредил, бро». Разваливается на стуле крест, широко расставив ноги, и цепляет с тарелки дольку хрустящей картошки фри, обмакивая ее в сырный соус. Я же, не испытывая намека на угрызение совести, благодушно киваю и забираю у Вадима стаканчик с еще дымящимся кофе. Обращайся. Закрыв раздражавший меня гештальт, я расслабляюсь и лениво сижу, отдающий корицей и ванилью напиток. Вполуха слушаю, как Ленька возмущается раздутый в шумихи шумихой вокруг его дяди, и также вальяжно наблюдаю, как грациозно подплывает к нам красивая Настя и устраивается рядом со мной, фамильярно укладывая голову мне на плечо. «У меня в субботу туса, ты приглашен, Мот!» Какетливо шепчет Шарова, хлопая длинными пушистыми ресницами. Закидывает ногу на ногу, демонстрируя бежевые сапожки на тонкой шпильке и томно вздыхает, предпринимая еще одну попытку привлечь к себе внимание. «Ты обещал меня покатать, помнишь?» «Не сегодня». Бросаю не слишком дружелюбно и внезапно понимаю, что в их компании мне жутко скучно. До сводящего скулы зевка и до критичного безразличия скучно. Поэтому я не очень-то вежливо стряхиваю себя, прилипчивая Анастасию, и с протяжным скрежетом отодвигаю стул, поднимаясь на ноги. Погнал я. Отцу обещал в одно место заскочить. Выхожу в коридор раньше, чем кто-то из ребят успеет что-то сообразить и озадачить меня каким-то глупым вопросом. Стремительно вываливаюсь на улицу, запрыгиваю во авто по трассе, врубив колонки на всю лишь бы не прокручивать в башке одни и те же дурацкие мысли. А дома, в залитой светом гостиной, меня ждет офигенный сюрприз. Счастливая семья из Зимина Сергея Федоровича и двух Бариновых с синячим восторгом рассматривает обручальные кольца, которые наверняка стоят целое состояние. И от этой идиллической картины меня едва не выворачивает на пушистый ковёр молочного цвета. Интересно. А твоя Вера Викторовна знает, что не так давно ты дарил такие же дорогие украшения моей матери. Рвется с моего языка, но так и застревает где-то в горле. Нет смысла начинать разговор, который вряд ли что-то изменит.